Поппея лишилась чувств, и все слышали, как император сказал, «Надоел мне этот выкормок, а это, как ты понимаешь, означает смерть». «Кара Господня нависла над ней», — сказал Вениций. «Но зачем ты мне это говоришь?» «Затем, что гнев поппеи преследовал тебя и Лигию».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 из сочувствия к нему, но также и потому, что для этого эстета немаловажно было, чтобы Венеция, коль придется ему умереть, умер бы красивым, а не изможденным и почерневшим от тревоги и бессонницы. «Августе я сегодня скажу примерно так», — говорил Петроний, — «спаси Лигию для Венеции, а я спасу для тебя Руфия»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 А теперь, даже если Гелиос с досады спустится в кемерийские края, я иду спать. И ты последуй моему примеру. И они расстались, но Вениций пошел в библиотеку писать письмо Лигии. Закончив письмо, Вениций сам отнес его и вручил сотнику-христианину, который тотчас пошел с ним в тюрьму.